Глава 18. «Разве это не чудесно?» — воскликнула Маргарита. Ее удивленное лицо было обращено вверх к разноцветным вымпелам, развивающимся над головой, а я пристально разглядывала булыжники и пыталась не расстаться со своим завтраком. Мне казалось, что и в обычный день достопримечательности и запахи бонсанты — это слишком... Как оказалось, город во время фестиваля был во сто хуже. Я тащилась за Маргаритой словно колека. Мой желудок сжимался от запахов пота и жирных уличных пирожков. Издевательские звуки кукольных представлений мешались с гвалтом торговцев, громко расхваливающих свои безделушки. Голова беспрестанно чесалась от стеблей цветов, коловших кожу. Восставший постоянно заставлял меня останавливаться, чтобы посмотреть на мое отражение — то в полированном жестяном блюде, то в дамском зеркальце, выставленном на витрине в лавке. Он никогда бы в этом не признался, но я сильно подозревала, что ему понравилось, когда мне заплетали волосы. «Не волнуйся», — заверил меня восставший. «Мы идем в правильном направлении. След становится четче с каждым мгновением». «По крайней мере, мы хотя бы на несколько часов вырвались из этого жалкого монастыря». Он откровенно наслаждался окружающей обстановкой и говорил неестественно бодро. «Я с облегчением вижу, что человеческая мода улучшилась за последнее столетие. Монашки провели меня. Вы все еще носите такие же жалкие серые мешки, как и прежде». «Взгляни вон туда», — добавил он с интересом. «На те шляпы?» В тот же миг их заметила и Маргарита. «Шляпки!» — пискнула она, бросаясь к ним. «Может быть, твоим сосудом следовало стать Маргарите?» — пробормотала я в ответ на потрясённое молчание восставшего. Она свесилась через магазинные прилавок и широко распахнутыми глазами всмотрелась внутрь. Я присоединилась к ней с самым похоронным видом, Внутри, с подставок, безвольно свисало множество нелепо выглядящих предметов, изготовленных из шелка и бархата разных цветов и украшенных перьями. Будь я предоставлена сама себе, то не смогла бы догадаться, что они предназначены для ношения на голове. Что-то еще привлекло внимание Маргариты, и она бросилась на другую сторону улицы, пока я страдальчески плелась следом. Как оказалось, это были кружевные платки, затем пуговицы в форме цветов, «Мне захотелось, чтобы Леандр поторопился со своими коварными планами». Мое внимание привлек знакомый голос, сменившийся смехом. По улице шагал Чарльз. Похоже, он прощался с другими солдатами, закончившими службу. Никто из них не носил мечей. К моему удивлению, с ними шел Жан, и стражники выглядели так, словно поздравляли его с чем-то, подбадривали и хлопали по спине». Я схватила Маргариту за руку, чтобы утащить с глаз долой, но лицо Чарльза озарилось. Он нас заметил. «Маргарита!» — позвал он, поспешив в нашу сторону. «Анна?» — добавил он в удивлении. «Ты выглядишь иначе». «Веселюсь», — произнесла я гробовым голосом. Он закашлялся. «Я имею в виду твои волосы. Выглядит мило». «Я их заплела» призналась Маргарита, а затем, без всякой видимой причины, отчаянно покраснела. На другой стороне улицы друзья Чарльза толкали друг друга локтями. Чарльз выхватил луковицу из ларька позади нас и бросил ее в них. «Что здесь делает Жан?» — спросила я, когда они разошлись, а Чарльз расплатился за лук. Великан следовал за Чарльзом, загораживая солнце. Как ни странно, к его рубашке была приколота желтая ленточка. Чарльз гордо хлопнул его по руке. Традиция. Последние три года он побеждал в соревнованиях по метанию бочек. Мы не можем позволить ему отказаться от следующей победы. Все наше подразделение получило выходной. Капитан разрешил». Жан продолжал с легким удивлением рассматривать ленточку, словно ожидая, что она исчезнет, как только он отведет взгляд. «Я поняла, что нормальное отношение к нему со стороны друзей приносило пользу, Пока не происходило ничего, что могло бы его расстроить. Казалось, никто из них не винил его в судьбе их друга Роланда. Они не боялись товарища. Мне было интересно, на что это похоже. «Вы обе собираетесь посмотреть на чучело?» — продолжил Чарльз с надеждой. «Я могу помочь вам найти хорошее место, где можно присесть. Это сложнее, чем вы думаете. И можем остановиться перекусить по пути. Фестивальные пирожки Бонсанта знамениты на весь мир. Вы обязаны их попробовать. Маргарита прикусила губу. «Анна, что ты думаешь?» Я не могла предупредить Чарльза, что ему не стоит присутствовать на церемонии. Это не обошлось бы без въедливых вопросов, на которые невозможно ответить посреди многолюдной улицы. Кроме того, если бы я заявила, что являюсь Артемизией Неймской, он бы, вероятно, подумал, что его собеседница лишилась рассудка, Лишь от одной мысли о таком разговоре захотелось заползти в нору и умереть. Восставший заметил, как я перебираю пути отхода. «Не стоит, монашка. В идеале священник вообще не будет тебя искать, но он определенно не будет искать ту версию тебя, которая добровольно общается с людьми. А еще я хочу попробовать пирожки». «Я почувствовала себя преданной. Ладно», — неохотно согласилась я. Чарльз за отсутствие у меня энтузиазма не обескуражило. Он радостно болтал всю дорогу до прилавка с едой и успел рассказать, что он родом из семьи с пятью сёстрами из провинции, находящейся в нескольких днях пути на юг, и зрение у него проявилось в относительно позднем возрасте, в девять лет. Не зная никого в монастыре в Ройшеле, он стал почетным членом семьи Жана, Родители Жана умерли, когда он был маленьким, поэтому его воспитывала тетя, маленькая бойкая женщина, которую племянник переносил через лужи, когда шел дождь. Она была словно мать для многих юношей из городской стражи, у которых не жили родственники поблизости. Я слушала его, ощущая комок в горле. У некоторых девочек из моего монастыря была родня в наймсе, но я избегала их, когда они приезжали. Не хотела, чтобы они увидели меня и подумали, что сестры жестоко обращаются с девочками, находящимися под их опекой. После того, как Чарльз купил пирожки, мы присели на ступеньки какого-то здания, чтобы посмотреть выступление имени устроенное посреди улицы. Я закуталась в плащ, ела сдобу с грибами, когда басы и ноги загрохотали по сцене перед нами. Король воронов, которого по традиции играл нищий, Прогуливался по доскам в старом плаще из вороньих перьев и короне из витых металлических обрезков. Каждый раз, когда на сцену падали монеты, он снимал свою корону и ухмылялся почерневшими зубами. Жан вздрагивал, когда один из медиков ударял нищего, но, казалось, успокаивался, когда видел, что человек не пострадал. Мне доводилось слышать об этом праздничном обычае, но когда увидела его воочию, стало не по себе». Я предполагала, что большинство людей смеются над своими страхами, тем самым ослабляя их хотя бы на время. Чем больше они смеялись над тем, чего боятся, тем меньше власти страх имел над ними. Но такого опыта общения с мертвыми у меня не было. Восставший тоже смотрел на это зрелище. Его внимание было сосредоточено на сцене. «Монашка, тот человек владеет...» зрением. «Нищий?» — спросила я удивленно. Чарльз наклонился ближе, чтобы посмотреть, не сидит ли кто-то другой со стороны от меня. «С кем ты разговариваешь?» — спросил он на задаче, но обнаружив, что место пусто. Группа девушек, сидевших рядом с нами. Странно, они устроились неподалеку, с тех пор, как мы присоединились к Чарльзу. Разразилась бессмысленным хихиканьем. «Я молюсь», — солгала я. «О, он поднял свои брови. Это э, очень благочестиво с твоей стороны». «Ты и половины не знаешь», — заверила его Маргарита. Ее глаза заблестели. Еще в Монтрпрестре она каждое утро молилась над козами, надевая власеницу и преклоняя колени на холоде. Чарльз чуть не подавился своим пирожком. С абсолютно серьезным видом я осенила себя знамением. «Да. Нищий», — произнес восставший, нетерпеливо ожидая, когда мы закончим. «В местах, где риск одержимости невелик, это не такая уж редкость. Ваш круг не может собрать всех, у кого есть дар зрения. Люди, которые ускользают от их внимания, обычно живут как этот, притворяясь сумасшедшими». Таким образом, никто ничего не заподозрит, если покажется, что нищий видит и слышит то, чего нет. Я украдкой глянула на Маргариту. Никогда не видела ее такой счастливой. Она напоминала мне исцеленных пациентов в лазарете, побывавших на грани смерти. Она права. Жизнь монахини не для нее. Это было очевидно с того момента, когда я её встретила. Но тогда для чего госпожа даровала Маргарите зрение? Зачем давать его человеку на сцене? И какое будущее теперь ожидает ее? Эти вопросы не давали мне покоя еще долгое время после того, как мы оставили сцену позади. Я узнала одну из улиц, по которой наша компания отправилась на площадь. Это была узкая извилистая аллея, по которой шла процессия в мой первый день в Бонсанте. Теперь она была уставлена прилавками с праздничными угощениями. В арке, в которую мы с Чарльзом тогда втиснулись, шло гукольное представление. Марионетка короля воронов завывала в трусливом отчаянии, в то время как кукловод забрасывал ее матерчатыми воронами. Вокруг звенел детский смех. Внезапно яркие цвета фестиваля показались кричащими. Хорошее настроение представилось наигранным, словно все обязаны продолжать праздновать, чтобы отогнать суеверные ужасы. Однажды сестра Люсинда сказала, что в святой день никогда не случается ничего плохого. «Скоро я узнаю, правда ли это». «Монашка, мы приближаемся к месту проведения ритуала. Я думаю, что притяжение исходит от того здания вдалеке, того, что со шпилями». Я проследовала взглядом к скоплению шпилей, возвышающихся над крышами домов, чьи силуэты практически терялись в бликах позднего послеполуденного солнца. Это были те самые шпили, от которых у меня закружилась голова при появлении в Бонсанте. Замерев на мгновение, я тоже ощутила его, настойчивое натяжение невидимой струны, побуждающее меня следовать в этом направлении. Чарльз заметил мой взгляд. Прищурившись, он заслонил глаза рукой от солнца. «Ты уже видела собор?» «Видела что?» — тупо спросила я. «Собор святой Агнес». Это второй по величине храм в Лараэле после храма святой Феодосии в Шантлере. У храма семь шпилей, по одному на каждую святую. Анна! Осознание обрушилось на меня подобно ведру холодной воды. Святилище собора. Семь высоких фигур в видении были витражными. Белый постамент под ними. Леандр проводил свои ритуалы у алтаря. Я должна была понять это раньше, но возникшая мысль была настолько кощунственной, что даже сейчас я с трудом могла принять ее. «Анна», — повторил обеспокоенный Чарльз. «Я забыла», — громко воскликнула Маргарита. «Как я могла забыть? Анне всегда становится дурно, когда она ест грибы». Она схватила меня за рукав и развернула к себе, спрашивая одними губами, «Что случилось?» «Скажу попозже», — пробормотала я. Сейчас мы ничего не можем с этим сделать, а Чарльз нависает над нами, выглядя обеспокоенным. По крайней мере, мне не пришлось симулировать нездоровую бледность. Когда мы приблизились к площади, я первый увидела чучело. Соломенная фигура возвышалась над толпой. Ее лицо было выполнено в грубом подобии человеческому, а на макушке красовалась корона. Низкое солнце озаряло фигуру золотом на фоне ветреного, затянутого облаками неба как воплощение короля воронов, соломенный спалин должен был выглядеть зловеще, но что-то в его внешнем виде заставило меня скривиться. В Наймсе мы делали чучело ростом с послушницу. Мне всегда казалось, что оно смотрится немного уныло, словно знает, какая его ожидает судьба. Этот выглядел так, словно ожидал поклонения. Чарльз присвистнул при виде него. «Это самый большой из всех». Вороны уже собрались, их было так много, что они напоминали ожившую черную ткань, наброшенную на крыше. Они хлопали крыльями и кричали над толпой, оживленные витавшим в воздухе волнением. Когда мы влились в толпу, на нас опустились прохладные тени зданий. Если бы люди не расступались перед Жаном, не уверена, что мы смогли бы протиснуться. Народ запланил каждый клочок пространства, расположившись даже на статуе святой Агнес в центре площади. Все веселились и поедали праздничные закуски, тыча пальцами в ворон. В конце концов, мы отыскали навес магазина, на который никто еще не претендовал, скорее всего, потому что не смог до него дотянуться. Для Жана это не составило особого труда. Он поднял нас одного за другим на теплые черепичные плитки, Оттуда я увидела, что чучело водружено на деревянный помост, похожий на сцену министрелей, но более просторный и возвышающийся над толпой. «Посмотри», — сказал Чарльз Жану, — «там брат Саймон». Мы с Маргаритой вытянули шеи, чтобы рассмотреть фигуру в серой рясе, размахивающую над платформой кодилом. Я еще никогда не видела серого брата вблизи, Их было не так много, как серых сестер, поскольку большинство зрячих мальчиков становились солдатами. Я попыталась представить, как Леандр воспитывался монахами. Спал в переполненной келейной, вкалывал на повседневных работах. Это было почти невозможно вообразить, хотя его монастырское детство было не так уж и давно. Он был всего на несколько лет старше меня. Где он впервые вкусил старой магии? Запертый артефакт? «Запрещенный свиток?» «Знаешь...» — вмешался в мои мрачные размышления о восставшей. «Мне понадобилось почти сто лет, чтобы узнать, что существуют монахи. Все это время я просто думал, что это необычайно волосатые монашки». Дальнейшие его соображения были милосердно прерваны суматохой в толпе, стуком копыт и возбужденными криками. На площадь, в сопровождении группы священнослужителей, прибыл Планкин Божественный, включая и ненавистную фигуру в черной рясе, что ехала рядом на почетном месте. Я заметила, что Леандр был не на погибели, он сидел на той же белой лошади, что и тогда, когда преследовал меня в лесу. Я вспомнила о Скале и забеспокоилась, что погибель мог оказаться ранен, пока Чарльз не наклонился, усмехаясь. Вы слышали, что Артемизия Наимская ехала в бой на старой лошади клирика? Оказывается, на самом деле та всегда принадлежала ему. Артемизия забрала ее у него по дороге в Бонсант. Вполне объяснимо, что он больше не может ездить на этой лошади, потому что люди узнают ее». К нему стекаются толпы народа, желающего прикоснуться к животному, чтобы получить благословение святой. Мой род дернулся от редкого желания улыбнуться. «Я пока не чувствую ничего необычного, но не могу распространить свою силу далеко, когда их так много рядом», — сказал восставший, не отрывая глаз от священника. «Следи, не сделает ли он чего-нибудь подозрительного? Возможно, твои жалкие человеческие чувства хоть раз окажутся полезными». Божественная потребовалось некоторое время, чтобы добраться до постамента. Внушительная латная стража собора прокладывала ей путь сквозь толпу, но она часто останавливалась, чтобы поговорить с людьми, жаждущими ее благословения, протягивающими к ней руки и поднимающими своих младенцев. Она так долго приветствовала их, что священнослужители начали проявлять нетерпение. Я видела, как она склонила голову над искалеченной рукой старушки, и это совсем не вязалось с образом правительницы, которая недавно оставила беженцев на верную смерть, подняв мост в город. Впрочем, возможно, это решение было принято небожественной. Леандр все еще находился рядом с ней, Для несведущего наблюдателя он, вероятно, выглядел просто раздраженным всеми этими детьми, но я догадалась, что едва уловимое выражение дискомфорта на его физиономии было связано со скрываемой раной. Оставлял ли он божественное в одиночестве? Я вспомнила, что сравнивала ее с раскрашенной куклой, но, возможно, она скорее марионетка за ниточки, которые дергает Леандр. Наконец, группа достигла помоста, над которым возвышалась гигантская соломенная чучело. Я догадывалась, почему в этом году его сделали таким большим. Зрелище должно было стать столь необходимым подтверждением благожелательности госпожи после опустошения постигшего Ройшел. Судя по предвкушающей тишине в толпе, божественная собиралась произнести речь. В наимсе матушка Кэтрин никогда не беспокоилась об этом. Она ограничивалась лишь жестом в сторону печального чучела, улыбаясь немного грустно, И госпожа отвечала ей хлопаньем крыльев. Божественная сделала паузу и бросила на Леандра быстрый выпрашающий взгляд, словно ища его одобрения. Затем глубоко вздохнула и раскинула руки, прежде чем шагнуть вперед. Ее нежный юный голос разлился по площади. Народ Бонсанта!» Она казалось не дышала от переполняющей ее искренности, госпожа. Оградила нас от опасности. Ее милостью мертвые были изгнаны с наших полей. Убедил ли божественную в этом Леандр? Он не смотрел на нее, холодно озирая толпу. В этот день мы чествуем ее, осуждая короля воронов, принесшего скорбь и положившего конец эпохе королей. Пусть лик его... «Останется забытым! Пусть история презрит его имя!» «Пусть история презрит его имя!» — эхом отозвалась толпа. «Госпожа, мы благодарим тебя!» Божественная сотворила знак Окулуса и склонила голову. Толпа затаила дыхание. Все знали, что произойдет дальше — Вороны спустятся на чучело огромным черным облаком и разорвут его на части, соломинка за соломинкой, точно так же, как они разорвали настоящего короля триста лет назад, когда были посланы госпожой. С тех пор он был известен только как король воронов, а его истинное имя вычеркнули из летописей Илраэля. Момент затягивался еще и еще, пока площадь не начал заполнять смущенный ропот. Ни один ворон не сдвинулся с места. Они больше не хлопали крыльями и не каркали, сидели в настороженной тишине, сверкая сотнями темных глаз. По мере того, как солнце опускалось ниже крыш, клочок красного света, освещавший чучело, поднимался вверх, отбрасывая все больше тени. Вскоре на фоне темнеющего неба пылала лишь корона, так словно ее подожгли. Божественная стояла застыв бледным пятном в сгущающихся тенях, Ее руки крепко вцепились в перила помоста. Рядом с ней заговорил Леандр. Что бы он ни сказал, это, казалось, вывело ее из ужасного транса, и она быстро склонила голову в молитве. Леандр присоединился к ней, но я видела, что он не молится по-настоящему, а вместо этого наблюдает за толпой из-под ресниц. «Я никогда не слышала, чтобы такое случалось раньше», — госпожа отвечала всегда. Рядом со мной Маргарита держалась за карман, советуясь со своей тенью. «Чувствует ли восставший что-нибудь?» — прошептала она. Ее глаза широко распахнулись от страха. «Пока нет», — озабоченно огрызнулся он. «У меня сложилось впечатление, что он расширяет границы своего восприятия настолько, насколько готов рискнуть». Я покачала головой и едва не подпрыгнула, когда свободная рука Маргариты потянулась, чтобы взять мою, сжав ее так же крепко, как сделала это София в крипте. Ропот становился все более возбужденным. «Артемизия!» — внезапно завопил голос. «Артемизия наймская!» В тот же миг площадь наполнилась нестроенными выкриками. Я не могла понять, что послужило толчком к этому, пока еще один голос не прокричал «Белый ворон!». Леандр вскинул голову, его взгляд остановился на статуе Святой Агнес. Я посмотрела туда и увидела, что беда приземлился на голову статуи. Его белые перья отчетливо выделялись в мраке. Желудок скрутило, некоторые из присутствующих должно быть беженцы, Вероятно, они видели беду после битвы, нападающего на священнослужителей, чтобы помочь мне бежать. И если они уловили связь между мной и бедой, то Леандр, несомненно, тоже. Оглянувшись, я обнаружила, что он застыл на месте. Пальцы зависли над кольцом Зоникса. Божественная рядом с ним выглядела ошеломленной, оглядываясь по сторонам, словно бы ища того, кто подскажет, что делать. Крики не стихали, становясь все смелее. «Это знак! Святая Артемизия с нами!» «Здесь кто-то есть», — внезапно сказал восставший. «Необузданный дух. Он смердит старой магией. И он овладевает кем-то прямо сейчас». Я с ужасом окинула взглядом сотни людей, собравшихся на площади. Вариантов было слишком много. Десятки солдат, явно не уверенных, сдерживать ли толпу или начинать разгонять ее, монахи, помогавшие установить чучело, даже священники и рыцари, стоявшие на помосте рядом с Божественной. Каждый из них обладал зрением и был уязвим для одержимости. Поблизости раздались встревоженные крики, скорее отвращения, чем страха. Я подалась вперед, пытаясь разглядеть причину беспокойства, Люди отпрыгивали от чего-то находящегося на земле, там оказались крысы. Крысы метались под ногами, разбегаясь по мостовой. Вот он! торжествующе прошипел восставший. Тень Маргариты, должно быть, тоже ощутила это. Она пристально всматривалась в силуэт посреди толпы, чья темная фигура хромала за крысами, расталкивая людей. У меня перехватило дыхание, когда слабеющий свет отблеском отразился от куска металла нацепленного на голову фигуры. Это был тот самый нищий, что играл роль короля воронов. На нем все еще были корона и плащ из перьев. Теперь его лицо исказилось, а зубы оскалились. Его голова моталась из стороны в сторону, словно у взбесившегося медведя. Я ощутила, как восставший отшатнулся от того, что почувствовал где-то внутри себя. Этот человек не был одержим, когда мы видели его ранее. Монашка, дух захвативший его, знает, что мы здесь. Он ищет нас. Словно услышав слова восставшего, одержимый резко остановился. Глаза нищего встретились с моими, сверкнув серебряным светом в полумраке. Его послали чтобы найти нас».